Этот вопрос немедленно укротил возрастающий гнев полуобиженной индейской красавицы. Она сперва недоверчиво посмотрела вокруг себя, как будто боялась шпионства. Потом бросила гордый и кокетливый взгляд на свою внимательную подругу. Затем принялась хохотать изо всех сил, и ее хохот раздался музыкальной мелодией на далекое пространство. Но страх быть открытой скоро положил конец этому выражению чрезмерной радости. Отняв от лица свои руки, она опять взглянула на молодую подругу с очевидным желанием удостовериться, до какой степени ей можно верить свою тайну. Гетти само собой разумеется, вовсе не была обворожительной красавицей, но не было в ней однако и тех неприятных признаков, которыми так часто сопровождается умственная слабость. Многие даже находили ее очень миленькой девушкой, и никому с первого взгляда не приходило на ум, что природа лишила ее обычной доли человеческих способностей. Впечатление, произведенное ею на вахту, было благоприятное во всех отношениях. Уступая непобедимому внутреннему влечению, Молодая индианка бросилась на шею своей собеседницы и принялась целовать ее с необыкновенной нежностью. «Ты добра, моя милая, очень добра, я это вижу!» воскликнула с воодушевлением индианка. «Уже давно нет у Вахты ни друга, ни сестры, никого нет, с кем делить сердечные чувства. Ты будешь другом Вахты, не правда ли?» «И у меня не было друга». Отвечала Гетти, обнимая, в свою очередь, с искренним увлечением индианку. «Есть у меня сестра, но друга нет. Юдив меня любит, и я люблю Юдив. Это очень естественно, но мне хотелось бы иметь приятельницу. Я от всей души готова быть твоим другом, потому что мне нравится твой голос, твоя улыбка, и я люблю твой образ мыслей во всем, кроме того, что ты сказала насчет скальпов». «Перестанем толковать о скальпах», — возразила Вахта. «Ты белая, а я красная. Вот почему и не надо говорить о скальпах. Зверобой и Чингачгук великие друзья, хотя кожа на их теле различных цветов. Подружимся и мы. Как твое имя? Хорошенькая бледнолицая». «Гетти». «Гетти? Зови меня Вахтой». «У тебя есть еще и брат, кроме отца?» «Нет, Вахта. Был когда-то брат, но он умер давным-давно, и его похоронили в озере возле моей матери. Вот что! Так брата-то и нет у тебя. Но зато есть молодой воин, и ты любишь его как отца, а может быть и больше. Не так ли?» «Красавец он, храбрый парень. Воин будет, а?» Нехорошо любить постороннего мужчину так же, как своего отца. И я стараюсь этого не делать. Но я не в силах буду побороть себя, если Генрих Марч часто будет ходить на озеро. Скажу тебе правду, милая вахта. Я умру с горя, когда он узнает о моем чувстве. Зачем он не спросит тебя сам? Храбрый на дела и не смелый на слова. Не так ли? Молодой воин должен сам спрашивать молодую девушку, не первое ей говорить. Этого не водится и у мингов».